Глава 42. о I'll meet you at midnight. Я думал, что мы с Антоном просто пойдем в бары выпьем там от души, но все оказалось не так просто. Через 40 минут и два двойных виски я смотрел на девушку, сидящую рядом и не узнавал себя. Она была француженкой. У нее было узкое тонкое лицо и черные волосы до плеч тоже тонкие. Про фигуру я ничего решить не мог. Мешал длинный серый балахон. Ее звали Луиз Мари. прямо из бессмертной песни Смоки Алмиди о midnight». Рядом сидела вторая девушка, тоже француженка, судя по акценту. Они обе весело переговаривались с Антоном. Мы были в непорочной Джульетте, самом веселом месте Вероны. На крошечной сцене группа, состоявшая из басиста, ударника, гитариста и клавишника, с глубоким чувством пела роки т ы 7 0 х Я у з н а в песню по проигрышу. Сквозь шум прокричал Луизе Мари, что сейчас будет песня про нее и что она не достанется некоему Жан Клоду. Что за песня? I'll meet you at midnight. Но тебя же не Жан Клод зовут. Нет, меня зовут Иосиф. Это очень хорошо. I'll meet you at midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight, but Jean Claude Louise Marie will never be. Мне нравилось так сидеть, слушать голос с характерной хрипотцой, как у Криса Нормана, пропитываться гитарными запилами и переходами и любоваться Луизой и Марией. Мне думалось примерно так. Но «Ну какие к черту хаты! Вот сидим мы с Антоном в самой середине Европы. Отличный бар, очень шумно, очень тесно, очень весело. Классные девчонки и жизнь прекрасна. И она ведь все еще продолжается, несмотря ни на что, продолжается. И нет никакого одиночества, людей-то сколько вокруг. А к о н ц е с с и я одиночества двенадцать подождет, и зло мира подождет. Да послезавтра. Девчонки влезли танцевать на барную стойку. Луиза Мария в своем монашеском балахоне смотрелась на не особенно круто. Я не считаю себя специалистом ни в танцах, ни в э к в и л и б р и с т и к е решил остаться за столиком. Антон повелительно поднял руку. к офицеру, увлекающий роту личным примером, и пошел в атаку. То есть полез на барную стойку, совершенно забыв про возраст, интеллект и кармические долги. Последний раз я видел Антона танцующим, кажется, в школе. Какие планы? прокричал я ему по-русски. Планы отдыхают, заорал мне в ответ Антон. Понятно, а что девчонки? з о в ё м с собой? А выпить у нас в номерах есть? Есть минибар, работает рум-сервис. Мне кажется, сказал я голосом Альпачина, это то самое предложение, от которого они не смогут отказаться. Никто и не отказался. Пока девочки выставляли на стол содержимое минибара, Антон возился с ноутбуком, я смотрел из окна нашего номера на подсвеченный кафедральный собор с к в о з ь стакан с виски. Чёрт, а мы ведь действительно в Вероне, подумал я. Хорошо, что мы вместе, сказал мне Антон. А с т о чертело одиночество? Я где-то читал, что лучшее средство от одиночества дети. Сейчас уже пьяный не могу вспомнить где. Антона, почему у вас с Диной нет детей? Дети не рождаются просто так, пробурчал Антон и замолчал. Мы не первый раз говорили об этом. Почему у вас с Диной нет детей? спросил как-то я. И тогда тоже не получил буквально никакого ответа. даже взглядом. Мой вопрос был проигнорирован, как будто его и не было. Я почувствовал себя страшно неудобно и больше с вопросами не лез. И в этот раз мне опять показалось, что я сказал что-то не то. Дальнейшее я помню урывками: красно-синие кадры оперы Ромео и Джульетты на YouTube, ария в узете Аверон, последняя бутылочка виски, влитая в себя взмахом руки, исчезновение Антона и Натали. Подвернувшаяся под тело кровать, заботливые руки Луизы Мари, и укутывающие меня одеялом. Луиза Мария была мечтой, так и н е д о с т а в ш е й с я Жан Клоду. Пусть не всей моей жизни, но все-таки. А хорошо это спать с мечтой. Мир несовершенен, я пропадаю вместе с миром. На следующее утро выяснилось, хорошо, такой сумасшедшей ночи у меня давно не было. За завтраком я узнал, что Антон настоящий джентльмен, а я грязная свинья. Ты предлагал им раздеться и танцевать стриптиз прямо на столе, подрамовать Джульету. Боже, какой позор! А они что? Смеялись? Ты говорил, что б ы они танцевали прямо над ноутбуком, потому что тогда будет замечательная подсветка, красно-синяя. Мне стыдно за себя. Ты предлагал заняться групповым сексом, утверждал, что только в групповом сексе проявляется истинная природа человека. Жадный ли он, отзывчивый ли? Не такая плохая мысль. Потом в т е б е что-то щелкнуло, и ты объявил, что женщины лучше нас. Так они и вправду лучше. Красивей, например. Красивей, но ночью ты объяснял это по-другому. Как именно? Утверждал, что они выносливей. Девочки не обиделись? Ни капельки. Пришли в восторг. л у и за м а р и я пыталась тебя приласкать и успокоить, но ты не давался. Что-то такое я припоминаю. Кажется, я настаивал на том, что х а т ш у п с у т была хорошей. Ты бесчинствовал, орал патриотические песни и зачем-то орал их в окно на весь спящий город. Ну вот. А некоторые обвиняют меня в недостатке патриотизма. О чем у тебя все кончилось? Мир несовершенен, я пропадаю вместе с миром, сокрушенно сказал Антон. Француженки были чертовски хороши. Скажи лучше, почему имя Луиза Мария вызывает у меня стойкую ассоциацию с Наполеоном? Потому что вторую жену Наполеона звали Мария Луиза. Кстати, сам он хатом не был, это точно. Откуда ты знаешь? Во-первых, я научился определять хатов по биополям. Во-вторых, он хотел создать империю, в которой никогда не будет воин, по образу и подобию римской, прототип Евросоюза с Францией во главе. В-третьих, он допустил стратегическую ошибку, которую никогда бы не допустил, если бы находился под контролем Хатов. Ошибка Наполеона. Биополе не существует. А что за ошибка Наполеона? Война с Россией, спросил Антон. Да, но не само решение начать войну, а как он ее решил вести. Я не понимаю Наполеона. В каком смысле? Зачем он пошел на Москву? На Москву? А куда ему было ходить? Столицей России тогда, как ты понимаешь, был Петербург. Там был царь, там был двор, там были все министерства, там были сенат и с е н о т От Вильнюса, который Наполеон захватил в первую неделю похода, Петербург ближе, и дорога лежит через цивилизованные балтийские страны, где все коммуникации гораздо легче сохранять и использовать. А Наполеон пошел через глухие леса и деревни с враждебным населением. Это при том, что он хорошо знал опыт Карла XII и обещал не повторять его ошибок. Но самое главное, что Москва второй город империи, а Петербург столица. Захватив ее, Наполеон не просто унизил бы Александра. В таком раскладе он отбирал у России Польшу, Прибалтику и Финляндию, отбрасывая Россию к до Петровским временам. И Александр был готов подписать любой мир только бы этого избежать, логично. И почему он пошел на Москву? Так вот я не знаю. Историки странные люди. Никто не интересуется, почему же гениальный император допустил такую грубую детскую стратегическую ошибку. Антон пожал плечами. Отвечать за решение Наполеона ему не хотелось. Хорошо, сказал я бодро. Какие у нас планы? Прогуляться по городу? Я порадую тебя хорошими новостями. Я, кстати, утром прочел твой средневековый текст. Обсудим его. Через пять минут мы были уже в ресторане, до которого я так и не добрался вчера. Плющ, крепостная стена, река, лебеди. По дороге я указал Антону улицу, на которой встретил хата. В этот раз нам никто не встретился, хотя я поймал себя на том, что всматриваюсь в лица прохожих значительно внимательнее, чем раньше. Я сел за столик. Антон начал изучать м е н ю с т о я Я не выдержал. Антон сказал я: "А что у нас, кстати, за хорошие новости? Мне только что подтвердили план по освобождению Моти. Это отлично", обрадовался я, решив пока не интересоваться, кто именно подтверждает такие планы Антону. А про Машу случайно нет новостей? Маша нашлась. Хорошо, что я сидел на прочном чугунном тяжелом летом стуле с винетками, иначе бы я с него упал. А какого чёрта ты молчал? Конец сорок второй главы.